Глава 4. Было девятнадцать сорок, когда Кроуфорд Слоун на Бьюике Сомерсет выехал из гаража Сибиэй. По обыкновению он взял машину себе которая полагалась ему по контракту. Он мог бы ехать с шофером, если бы захотел, но большую часть времени обходился без него. Свернув с третьей авеню на пятьдесят девятую улицу, он поехал на восток в направлении шоссе франклина Делано рузвельта продолжая думать о только что окончившейся передаче. Сначала он думал об Инсоне, а кто решил выбросить все мысли о нем до завтра. Слоун немало не сомневался в своей способности справиться с Инсоном и помочь его передвинуть. Возможно, в кресло вице-президента компании, что, несмотря на звучный титул, будет понижением по сравнению с работой в национальных вечерних новостях. Слоуну ни на минуту не приходило в голову, что может произойти обратное. Если бы кто-то высказал такое предположение, он бы только рассмеялся. Он стал думать о Гарри Партриджа. Для Партриджа, — вынужден был признать Слоун, — этот наскоро сработанный, но превосходный репортаж из Далласа был еще одной ступенькой в его и без того успешной профессиональной карьере. Слоун нашел Партриджа по телефону в аэропорту и поздравил с успехом, попросив передать поздравления Рите, Миню и Охари. Это была естественная благодарность со стороны ведущего, так сказать, «но со ближе». Хотя в отношении Партриджа Слоун сделал это без великого восторга. Поэтому в речи Слоуна чувствовалась напряженность, как это бывало в разговорах с ним». Партридж был абсолютно раскован, хотя голос у него и звучал устало. Примечание. «Но бляйсо ближе». «Положение обязывает». Французский. Сейчас, мчась в машине и находясь наедине с собой, Слоун совершенно честно спросил себя, «Как я все-таки отношусь к Гарри Партриджу?» И со всей честностью ответил, «При нем я не чувствую себя в безопасности». И Вопросы и ответ имели свое объяснение в недавнем прошлом Эти двое знали друг друга свыше 20 лет. Столько времени они работали в новостях себе и почти одновременно поступив на службу. Карьеру обоих с самого начала складывалось успешно, но по характеру они были совсем разные. Слоун был педантичный, требовательный, безупречный в одежде и речи. Он любил власть и, естественно, пользовался ею. Младшие сотрудники, обращаясь к нему, говорили «сэр» и пропускали в дверях впереди себя. С малознакомыми людьми он склонен был держаться холодно и суховато. На его острый ум все подмечал, как сказанное, так и оставшееся в подтексте. Партридж, наоборот, был со всеми за ходил в мятой одежде, обожал старые твидовые пиджаки и редко надевал костюм. Он умел располагать к себе, держался со всеми как равное, чего людям всегда было с ним легко. Нередко создавалось впечатление, что он ничем не дорожит, хотя это было с его стороны уловкой. В своей журналистской карьере Партридж довольно рано понял, что сможет выяснить куда больше, если не будет изображать из себя важную шишку и обнаруживать свой удивительно острый ум. Разными были эти двое и по происхождению. Кроуфорд Слоун был выходцем из кливлендской семьи среднего достатка и первую стажировку на телевидении прошел в Кливленде. А Гарри Партридж прошел школу в отделе новостей CBS в Торонто, до того работал диктором, читал новости и погоду на маленьких радио- и телестанциях в Западной Канаде. Родился он в провинции Альберта, недалеко от Калгарии, в селении под названием Де Уинтон, где у его отца была фирма. Слоун окончил Колумбийский университет, а Партридж не окончил даже средней школы, но, работая в мире новостей... быстро получил образование. Долгое время на себе их карьеры развивались параллельно, в результате на них стали смотреть как на соперников. Сам Слоун тоже считал Партриджа соперником, даже представлявшим опасность его продвижению вперед. Он, правда, не был уверен, считал ли так Партридж. Особенно сильное соперничество возникло между ними, когда оба вели репортажи с полей войны во Вьетнаме. Телестанция послала их туда в конце 1967 года. Предполагалось, что они будут работать вместе, и в известном смысле так оно и было. Правда, Слоун смотрел на войну лишь как на бесценную возможность продвинуться по службе. А уже тогда он явно нацеливался на место ведущего национальных вечерних новостей. Слоун знал, что весьма существенную роль в этом продвижении могло сыграть... возможно, более частое появление на экране в вечерних новостях. Поэтому вскоре после прибытия в Сайгон он решил не слишком удаляться от Восточного Пентагона, штаб-квартиры военного командования США во Вьетнаме, находившейся на воздушной базе в пяти милях от Сайгона. Даже после стольких лет Слоун хорошо помнил разговор, который произошел однажды между ним и Партриджем. Кровь. — заметил тот. — Ты никогда ничего не поймешь в этой войне, если будешь только ходить в сайгонский цирк или околачиваться в Кравелле. Цирком пресса прозвала пресс-конференции, устраиваемые военными, а отель, в бассейне которого любили плавать корреспонденты-международники, старшие офицеры и сотрудники американского посольства. — Если ты говоришь о риске, — запальчиво возразил слон. то я готов на него идти не меньше, чем ты. Забудь про риск, мы все тут рискуем. Я говорю о глубине материала. Я хочу поглубже вникнуть и понять эту страну. Мне хочется хотя бы на время избавиться от военных, не таскаться по огневым точкам, не передавать репортажа о пив который ждет от нас начальство. Это просто... А если уж рассказывать про военные дела, то я хочу быть на передовой, чтобы сообщать не то, о чем нас оповещает пресс-служба американской разведки, а то, что я сам видел. Для этого заметил Слоу. Тебе придется уезжать на целые дни, а порой и недели. Это замечание явно позабавило Партриджа. Я так и думал, что ты мигом сообразишь. Уверен... Ты уже прикинул, что мое намерение так работать позволит тебе почти каждый вечер появляться в новостях. Слоуну было не очень приятно, что Партридж без труда разгадал его замысел, хотя именно так он и собирался себя вести. Никто не может сказать, что Слоун плохо работал во Вьетнаме. Он хорошо работал и при этом рисковал. Ему случалось отправляться с поручениями в места, где действовали вьетконговцы. Порой он попадал под огонь и в минуты опасности думался вполне естественным страхом: до цели вернуться живым. Живым он всегда возвращался и редко отсутствовал в Сайгоне больше двадцати часов, привозя драматические картинки боев. и интересные рассказы о сражающихся молодых американцах, то есть материал, который ждал Нью-Йорк. Ловко следуя намеченному плану, Слоун не слишком усердствовал в опасных ситуациях и, как правило, оказывался под рукой, когда в Сайгоне устраивались пресс-конференции дипломатов и военных, где в ту пору всегда можно было почерпнуть что-то интересное. Лишь много позже станет ясно, какими поверхностными были материалы Слоуна, и сколь много внимания он уделял драматическим картинкам, не заботясь дать продуманный анализ, о порой и греша против правды. Но когда это стало ясно, для Кроуфорда Слоуна сие уже не имело значения. В общем и целом, замысел Слоуна сработал — Он всегда внушительно выглядел перед камерой, тем более во Вьетнаме. Он стал любимцем выпускающих не только на Нью-Йоркской подкове и потому часто появлялся в вечерних новостях, порой по три или четыре раза в неделю. А это создавало корреспонденту определенную репутацию как у телезрителей, так и у тех, кто принимал решения в главном здании Сибией. А вот Гарри Партридж придерживался своих правил игры и действовал совсем иначе. Он выискивал более глубинные явления, требувшие времени для изучений, и заводившие его вместе с оператором в дальние уголки Вьетнама. Он стал специалистом по военной тактике и американцев, и вьетконговцев и понимал, почему ни та, ни другая порой не срабатывали. Он изучал соотношение сил, выезжал на передовые, собирая факты об эффективности наземных и воздушных атак, о жертвах, а также о положении в тылу. Некоторые его сообщения противоречили официальным отчетам военных из Сайгона, другие подтверждали их, и это беспристрастное суждение об американских военных операциях выделяло Партриджей горстку ему подобных из общей массы корреспондентов. работавших во Вьетнаме. Репортажи о войне во Вьетнаме к тому времени носили в основном негативный и недоброжелательный характер. Молодые журналисты, многие из них симпатизировали тем, кто на родине выступал против войны, с недоверием, а порой и с презрением относились к американским военным. И большинство средств массовой информации отражало именно такую точку зрения. Примером тому может служить описание наступления противника под Тетом. Средства массовой информации единодушно объявили, что под Тетом был разгром, полная победа коммунистов, а два десятилетия спустя это было опровергнуто более спокойными исследователями. Гарри Партридж был в числе тех, кто в ту пору сообщал, что американские войска под Тетом сражались куда лучше, чем говорили, а противник преуспевал куда меньше и в ряде случаев не сумел достичь своей цели. Вначале старшие выпускающие Западковой, подвергнув сомнению его репортажи, намеревались их отложить, но в ходе обсуждения вверх взяла репутация Партриджа, славившегося точностью и достоверностью предоставляемой информации, и большая часть его репортажей пошла в эфир. Среди репортажей партриджа не дошедших до эфира был материал с критикой в адрес уважаемого Уолтера Кронкайта, который тогда работал ведущим на CBS, за его негативный взгляд на ход событий. Кронкайт, ведя репортаж из Вьетнама в специальном выпуске CBS, посвященном боям под Тетом, заявил, что кровавая бойня во Вьетнаме заходит в тупик. И что. На каждую нашу попытку эскалации противник отвечает тем же. И далее сказать, что мы сегодня ближе к победе, значит присоединиться к оптимистам, которые уже ошибались в прошлом. Поэтому Кронкайт призывал Америку вести переговоры не с позиции победителей, а с достоинством, как люди, показавшие, что они способны защищать демократию и делают для этого все возможное. Учитывая источник, это убежденно высказанное мнение, сопровождавшееся честно переданной информацией, имело огромное воздействие и, как сказал один комментатор, придало силу и обоснованность антивоенному движению. Президент Линдон Джонсон якобы сказал, что, потеряя он крон кайта, он потерял бы страну. Партридж, проинтервьюировав целый ряд людей на месте, Дал понять, что Кронкайт не только ошибается, но что он, прекрасно зная о своем влиянии власти, выступил, по словам одного интервьюируемого: цитата, Как неизбранный президент и, вопреки собственным утверждениям о беспристрастности журналистов. Конец цитаты. Когда материал Парриджа поступил в Нью-Йорк, Его обсуждали не один час, и он дошел до самых высоких эшелонов в Сибей, прежде чем было решено, что выпад против такой фигуры, как отец журналистики Уолтер Кронкайт, окончится безвыигрышным гамбитом. Однако неофициально репортаж Партриджа был размножен и распространен среди людей, причастных к теленовостям. Выезды Партриджа в районы тяжелых боев — Удерживали его обычно вдали от Сайгона целые недели, а то и больше. Как-то раз, тайно пробравшись в Камбоджу, партридж отсутствовал почти месяц. Но всякий раз он возвращался с очень сильным материалом. О некоторых его репортажах, отличавшихся особой глубиной прозрения, вспоминали даже после войны. Словом, никто, включая Кроуфорда Слоуна, никогда не ставил под сомнение, что Партридж был превосходным журналистом. К сожалению, поскольку его материалов было меньше, и они появлялись реже, чем репортажи Слоуна, Партриджа не заметили в той мере, как его коллегу. Было во Вьетнаме еще кое-что, что повлияло на будущее Партриджа и Слоуна. Это была Джессика Костильо. Джессика. Круфорд Слоун вел свой Бьюик почти машинально, ведь он дважды в день проделывал этот путь и теперь свернул с 59-й улицы на Йорк-авеню. Через несколько кварталов он свернул направо к выезду на Рузвельт-драйв. Помчавшись вдоль из Тривор, где не было перекрестков и светофоров, он увеличил скорость. До его дома в Ларчмонте, расположенном к северу от Нью-Йорка, на берегу пролива Лонг-Айленд, ехать оставалось еще полчаса. Слоун увеличил скорость, и, следовавший за ним синий форт Темпа, тоже поехал быстрее. Как обычно, в это время дня слон расслабился, и мысли его снова вернулись к Джессике, которая в Сайгоне была подругой Гарри Партриджа, А потом вышла замуж за него Кроуфорда Слоуна. В ту пору во Вьетнаме Джессике было 26 лет. Это была тоненькая девушка с длинными каштановыми волосами, живым умом и при случае острым язычком. Она не разрешала вольности и журналистам, с которыми имела дело, будучи младшим сотрудником информационного агентства США. Агентство помещалось на Лики-Дон-Стрит, в окруженной деревьями библиотеки Линкольна, где в свое время был театр «Рекс», и название театра так и продолжало висеть на здании, пока там находилось информационное агентство. Корреспонденты порой заглядывали туда с разными вопросами чаще, чем нужно, лишь бы поболтать с Джессикой. Их внимание забавляло Джессику — Но в то время, когда Кроуфорд Слоун познакомился с ней, и расположением пользовался прежде всего Гарри Партридж. Даже и сейчас, думал Слоун, не все ему известно о том, какие отношения существовали в ту пору между Партриджем и Джессикой. Осталось что-то, о чем он никогда не спрашивал и чего теперь никогда уже не узнает. Но то, что определенные двери закрылись больше двадцати лет назад и с тех пор никогда не открывались, не мешало ему и не помешает раздумывать о подробностях интимных отношений между женой и Партриджем в то время.